Утром 10 августа я выехал в Керчь. Непростительное промедление движения частей генерала Улагая тревожило меня. Беспокойные мысли сверлили мозг. На станции Владиславовка ко мне вошел генерал Шатилов. По расстроенному виду его я сразу догадался, что он принес дурные вести. Генерал Шатилов молча протянул мне телеграмму генерала Улагая. Последний телеграфировал что ввиду обнаружения вновь прибывших свежих частей противника и подавляющей численности врага положение серьезное и просил спешно выслать к поселку Ахтарскому суда для обеспечения погрузки десанта. Предчувствие не обмануло меня. Краткие сообщения радио не давали возможности составить себе определенную картину происшедшего. Однако неудача всей задуманной операции уже определенно обозначилась. Необходимое условие успеха, внезапность, было уже утеряно. Инициатива выпущена из рук, и сама вера в успех у начальника отряда поколеблена. Вместе с тем очищение противником Таманского полуострова давало некоторые надежды, что не все еще потеряно. Если бы генералу Улагаю удалось разбить выдвинутые против него с Таманского полуострова части и перенести базирование свое на Тамань, Наше положение оказалось бы достаточно прочным. К сожалению, для прочного закрепления впредь до подхода частей генерала Улагая к Тамани войск под рукой не было. Генерал Зигель успел сформировать в Керчи сборную роту и сотню пластунов при одном орудии. Слабые по численности и составу эти части не представляли боевой силы. Напряженные бои на Северном фронте не позволяли взять оттуда ни одного человека. Утром 11 августа я проехал в станицу Таманскую, где присутствовал на молебне и говорил со станичным сбором. Станица была почти пуста. Немногие оставшиеся казаки были совершенно запуганы, не веря в наш успех и ежечасно ожидая возвращения красных. Наши части были уже в верстах в десяти к востоку от станицы. Противник отходил, не оказывая сопротивления. По возвращении в Керчь я нашел телеграмму Бабиева, доблестного начальника первой кубанской дивизии. Последний сообщал о крупном успехе, достигнутом им в районе станиц Броньковской и Ольгинской. Ему известно было о посланной накануне мне телеграмме генерала Улагая Однако по его генерала Бабиева убеждению, обстановка для нас в настоящее время была благоприятна и не было оснований отказываться от продолжения операции. Связь его с генералом Улагаем была потеряна, а потому он доносил непосредственно мне. Телеграмму генерала Бабиева я летчиком выслал генералу Улагаю, добавив, что со своей стороны также считаю необходимым операцию продолжать, имея в виду при первой возможности Перебросить базирование на Тамань. От генерала Улагая я требовал сообщения мне подробной обстановки. 12 утром от генерала Улагая была получена телеграмма. Ввиду изменившейся обстановки необходимость присылки кораблей отпадает. Телеграмма мало успокоила меня. Резкая перемена настроения начальника отряда ясно показывала, что равновесие духа было уже утеряно. Вечером вернулся летчик с подробным докладом об обстановке. Наши части 5 августа заняли: первая кубанская дивизия генерала Бабиева станицу Переяславскую, сводная дивизия генерала Казановича станицу Тимошевскую, вторая кубанская казачья дивизия генерала Шифнер Маркевича станицу Поповичевскую, станицу Старо Джерелиевскую и Полтавскую. Здесь обнаружены были части, переброшенные из Таманского полуострова. В районе станиц Старовеличковской, Дитьковской противник продолжал удерживаться. Вместе с тем красные разворачивались по линии реки Бейсук. Из перехваченного приказа красных яствовало, что в этом районе сосредоточилась ударная группа с целью нанесения удара по нашей базе. К сожалению, генерал, улагая вопреки собственным своим словам, обращенным к начальникам, только решительное движение дает нам успех, база наша на Кубани, корабли для нас сожжены, сковал себя огромным громоздким тылом. В месте высадки, станицы Приморско-Ахтарской, были сосредоточены большие запасы оружия, снарядов и продовольствия. Здесь же оставались последовавшие за армией на Кубань «Семьи воинских чинов и беженцы. Наши части при движении своем вперед вынуждены были оглядываться назад. Получив сведения о сосредоточении красных по линии реки Бисук и опасаясь за свою базу, генерал Улагай заколебался».